Выбравшись с наберека, они прошли через ворота в стене и очутились на вилонских улицах, им открылась ужасающая картина. Городские ворота стояли раскрытыми настежь. В Вавилоне со всех концов стекались словины персов. Вереницы телег подъезжали к домам вельмож, их нагружали золотом, драгоценностями. Мостовые были усеяны телами убитых и пьяных. Галдейские воины с мечами, луками, копьями и дротиками в руках лежали бездыханными трупами в перемешку с женщинами, детьми и стариками. Страшное зрелище являли собою улицы вечного города, груда трупов и лужи крови, сливавшейся в потоки. Сандалии у лу и подол на на и насквозь пропитались ею. И в силах больше видеть картины жестокости и страданий, они закрывали глаза, но их слух раздирались стенаниями и воплями умирающих. Наконец, они вышли из этого ада алейной смертью и мукой и оказались за пределами города, в том месте, куда сгоняли пленных, и где находился шатёр Кира. Нана и избранница Набусардара разлучились у лу и подвели к женщинам отобранным для могущественнейшего из властелинов, покорителя народов, царя Кира. Девицы ждали у входа в шатёр. Но Кир словно не замечал их. Он глядел на кровавые изудиании своего воинства, и в зрачках его плясали отблески пожарищ. Губы царя были сурово сжаты. Опершись на металлическую стойку шатра, Кир хранил молчание. И только грудь его взволнована вздымалась. Крылья огненной птицы с востока простёрлись над воротами богов, города Мардука. Вавилон находился в руках персов. Войска Набосарда расложило оружие. Халдейское царство, могущественнейшее из держав мира, стало персидской провинцией. Велисницы, запряжённой четвёркой белоснежных лошадей, Кир с триумфом въехал в столицу поверженного врага. Ведь вями лавра и пальмы услали ему дорогу, вся сагила и теею из горожан, кто овал на его справедливости и милосердии. У въезда в храмовый город персидского владыку встречал верховный жрец Смеадат облаченный в парадную ризу с драгоценным подарком в шкатулке черного дерева. Новый властелин сел в царском дворце на трон, на котором до сих пор восседали великие, овеянные славой правители Вавилонии, и произнес свою первую речь на священной земле Мордука. Кир произнес ее перед жрецами Эссагилы, покорившись со знатью, богатыми торговцами, простолюдинами, во главе с Сурмой, которого выпустили из темницы солдаты Гобрия, перед сынами Иерусалимского племени, во главе с будущим его царем Зоровавелем. Он произнес ее перед высшими персидскими сыновниками, среди которых находились лидийский царь Крес, бывший союзник Вавилонии, высшие военачальники Гобрии, Сан-Урии, а также забада Элос вместе с князем Устигом. Кир сказал так: "Милые сыны богов, мы совершили величайшие в истории человечеству деяния. Мы вели суровую, но мужественную борьбу. Сопротивление врага нередко побуждало нас к жестокости, пролито много крови во имя великой цели единение всех народов старого света, над которым нависла угроза с севера. Новый свет, предводительствованный греками и римлянами, вооружается, готовясь напасть на нашу дорогую отчизну. Боги внушили мне мысль объединить все земли от Финикийского моря до Персидского, а от Красного до реки Инд, ибо только сплотившись сможем мы устоять перед натиском неприятеля. Ныне воля богов исполнена, и я, царь великая держава Персидской, все силы свои положу на то, чтобы борьба наша не оказалась напрасной, чтобы не на час была наша победа, Нелегко собрать племена воедино, но намного труднее их удержать. А посему вы, персы, победившие со мной противников нового устройства древних народов, должны бок о бок со своим владыкой продолжать начатое дело, не только пользуясь завоеванными благами, но и приумножая их неустанным трудом своим в тех землях, ради покорения которых вы пролили столько крови, и принесли в жертву столько жизней до сих пор персы были рабами других отныне они станут властелинами мира всё что вы видели в Медии, Сирии, Аравии, Фригии, Ассирии, Каппадокии, Лидии, Армении и всё что видите в бывшей великой державе халдейской ваши народы этих стран станут данниками великой Персии, коею уготовен рассвет и благоденствие Все к вам и принудили сложить оружие, с сего дня становиться рабами персов. Вы, халдейи, откликнувшись на призыв царя, царей воспротивились ему, лишились не только воли, но и имущества. Отныне на этой земле вам ничего не принадлежит. Покорно и усердно будете вы служить царю царей.